Глава 3 Мариш, звучит над ухом, тихая, вкрадчивая. Маришка, не спи, замёрзнешь. Не-а, мне тепло. Сонно бормочу я, переворачиваясь на другой бок. Вполне. Мариш, мы всё уронили. Просыпайся скорее. Вообще всё, что ли? Вообще всё, Мариш. Смех еий далекие снова Стоп. но точно ведь снова И тут у меня возникает резонный вопрос: так а он здесь откуда взялся. Что голос у который я в первый и последний раз слышала в заходящемся в истерике паланкени перед самым смывом, делать в нашем сбулей привычном утреннем препирательстве. Вот именно нечего. Будто, подглядев в мои мысли, смех оборвался. Однако тот, кто смеялся, не исчез. Скорее замер в веселом ожидании. Стервец. Я ощущала его. Совсем рядом. Всей поверхностью кожи. И не только. Я чувствовала, как меняется его настроение, как веселое любопытство сменяет интерес. Нескрываемый, неподдельный. Как из пристального он становится жадным, жгучим. Эй! ты здесь? Покажись. Ощущаю его улыбку. Физически ощущаю. И злюсь. Тоже ох, как физически. Ну-ка, каков ты из себя капитан курса интриги? Мариш? М -м, как же ты сейчас не вовремя, булечка. Мне б еще секундочку, клянусь, обнаружила б таинственного весельчака. Маришка? Вы уронили, вы поднимайте. Борчу я, заранее знаю что так легко Буля не отступится. Зовите, как подымите. Мариш, просыпайся, все на свете проспишь. Все на свете не проспишь. Досадливо вздрагиваю я и просыпаюсь окончательно. И тут же понимаю, что-то не так. Совсем не так. Оторвав голову от подушки, я растерянно заморгала. Согласна. И есть отчего плавникам стопорщица. Торжествующе хихикнула боля из зеркального шара. А я приняла стереть глаза. Место, где я проснулась, совсем не походило на мою детскую. И уж точно не такого ждешь от пробуждения после похищения, тем более злыдней чешуйчатой. Начиная с були в парящем шаре, связь здесь была просто безупречной. И без бесстыжих размеров ложа на котором я сама себя с трудом отыскала. Нет, серьезно, на этой арене можно было с комфортом разместить весь наш зеркарпный переулок. Да бассейны с фонтаном и шкафов, призывно распахнутых, со шматьем. Чего здесь только не было. У меня в глазах зарябило, как в тот раз, в дедулиной сокровищнице. Сходство с сокровищницей добавляли узкие распахнутые сундуки вдоль стен, шкатулки. Блеск золота и сияние драгоценных камней. Сережки, кольца, броши, диадемы. Одним словом, все то, что заставляет женское сердце петь. Хм. «Буль!» — растерянно протянула я, опасливо оглядываясь. «Это чего?» Раз уж похищение удалось, то вряд ли с целью прибрахлить врага и поправить тому материальное положение. «Эх, нет рядом сени!» Тот бы уже заверял, что, разумеется, именно так все и обстоит. «Не знаю», — призналась более растерянно. «Но я чувствую зеркало судьбы, Мариш. Оно где-то рядом». «Ты, крабий хвост, серьезный сейчас?» «Нет, морской еж, шутки шучу. Разыграть тебя решила». Голос более дрожал. Глаза лихорадочно блестели. Мне стало совестно». «Хорошо мне, я дома, а ей там каково?» С достоинством дочери самурая в изгнании Болли взяла себя в руки и произнесла примирительно. «Ну же, головастик, вставай. Как только ты его найдешь, я смогу вернуться». «Домой», — добавила она после долгой паузы, и голос все же дрогнул. А затем произошло и вовсе немыслимое. Боля закашлялась, коротко, но... В мгновение ока, стротонув со взлетной площадки, которая здесь вместо кровати, я уставилась на зеркальный шар во все глаза. «Буль!» — протянула я, насупив брови. «Ты чего?» «Ты о чем?» — передернула та плечами, избегая смотреть мне в глаза. Однако сделать вид, что ничего такого не случилось, не удалось. Она вновь зашлась в кашле, и на этот раз приступ был долгим, затяжным а кашель был совсем нехорошим. «Буль, ты только не волнуйся», — затараторила я, стараясь, чтобы голос не звучал взволнованно. Но, увы, именно так он и звучал. «Как оно выглядит, это зеркало?» Слушай ответ, я хмурилась Не потому, что мне не нравилось то, что я слышала. Скорее, то, что видела. Просто боля никогда не болела. Ну, или ни разу на моей памяти». Впрочем, я, возможно, так и не заметила бы этой ее особенности, если бы не один случай. Это было еще в далеком детстве. Родители только привезли меня от були домой. Я тогда впервые гостила в ее поместье, к тому же одна без старших. Сказать, что уезжать не хотелось, пожалуй, не сказать ничего. А вот родные, казалось бы, стены, вещи давили, перекрывали кислород. Так и раньше было, поняла вдруг я. Желание вернуться обратно толкнуло изнутри, подбросила чуть не вместе с кроватью. Была не была, храбрая решила я, выбираясь из-под одеяла. Обнаружив под кухонной дверью полоску света, я чуть в пляс не пустилась, родители еще не спали. Набираясь храбрости, я замешкалась. На пару секунд, не больше. Но сразу же стало поздно. Услышав, что именно говорила мама отцу, а точнее выговаривала в полголоса, я застыла статуей. Сперва отказывалась верить собственным ушам, а после просто впала в какое-то оцепенение, ступор. «Да она всех нас переживет», — продолжала мама начатый ранее разговор. «Здоровая, как конь. Ты хоть раз видел ее с насморком?» Тот же. Не болеет старая ведьма. Следит за своим драгоценным здоровьем. Вот куда наше наследство утекает». «Еще и зубастая, как акула. Не дает она, видите ли, в долг из принципа. А для благотворительности, как тебе это понравилось, старой стерве веский повод нужен. Она точно оформит завещание?» «Она обещала», — отвечал папа. «Но ты знаешь ее условия?» «Знаю я это условие», — раздраженно фыркнула мама. «Чушь, маразм, вышедший из ума старухи». «Ну, какая из соплюшки наследница?» «Но мы... мы вот что. Не будем полагаться на случай. И действовать будем по закону. Я тебе когда еще говорила на грен-карту податься?» Тот же. А ведь в Штатах опекон вправе распоряжаться...» Голоса за дверью перешли на шепот. И только тогда я отмерла, смогла снова двигаться. Так и не обнаружив себя вернулась обратно в детскую. На утро я твердо решила считать услышанное сном. Однако загадочное слово «с штаты», так мне тогда услышалось, вскоре прочно обосновалось в нашем доме. В родительском исполнении звучание у него было приятным, торжественным. «Бабуль, ты же поедешь с нами в «с штаты»?» — спросила я как-то у Булия. По изумлённо изогнутым бровям стало понятно, что о готовящемся переезде более не знала. Мне стало стыдно. Я чувствовала себя предательницей, как будто я всё это придумала и затеяла. Однако бабуля не сердилась. Погладив меня по голове, она ласково спросила. «А ты хочешь переехать, Марин?» Я пожала плечами. «Не знаю, с тобой расставаться не хочу, ни за что». Усмехнувшись, более привлекла меня к себе. Рыбка моя золотая, не волнуйся, Мариш. Мы и не расстанемся. Это невозможно. И знаешь что? Мы тоже уедем. В Штаты? ахнула я. Более хихикнула. Намного, намного дальше. Взгляд ее затуманился, голос стал тихим, журчащим. На далекие предалёкие острова. «Сказочные?» «Ещё какие сказочные!» «Серьёзно подтвердила Буля. Каких там только нет. А вода такая лазурная, что в груди всё сладко сжимается, а на душе легко и щекотно. Хочешь?» «Хочу». хочу, ласково передразнила она, привлекая к себе и целуя в макушку. Мечтательный взгляд её был устремлён в пустоту перед собой. «Но я точно знала, в такие моменты Буля видит больше!» Куда больше. Так или иначе, у предков выгорело. Спустя четверть века грандиозное переселение народов все-таки свершилось. Баранкины перебрались в вожделенные Штаты. А я официально стала отрезанным ломтем. отказа эмигрировать мне не простили. Что там, всерьез не восприняли. Помыкается по съемному жилью, а думается, сама приползет. Того, что я как бы и не обещала, да и не скрывала, что останусь, аргументом не сочли. Как выяснилось, на мое медицинско-косметологическое образование в вкупе со знанием языков возлагались большие надежды. То, что должно было обеспечить семейству баранкиных кусок хлеба с маслом и икрой, пока... Ладно, скажу как есть. Чем старше я становилась, тем меньше секретничали предки хоть и гадко это, пока все мы ждем бабулиного наследства. Все это осталось по нашу сторону океана. Отдумываться не спешила, ползти куда-то тем более. Ну и, конечно, то обстоятельство, что були встала на сторону неблагодарной, да кто она такая вообще, тоже мне родственница самых честных правил. Доверие в отношении с предками и без того натянутые, не прибавила. И вот я все это к чему? Я, наверное, единственный из всей семьи, кто так хорошо знал булю. И я плавник на отсечение даю. Она ведь и правда не болела. Вообще. Никогда. Ни разу еще я не видела ее такой бледной и изможденной, с запавшими глазами. А кашель этот. Нужно как можно скорее найти треклятая зерцала. Проигнорировав ломящиеся от цветастых тряпок распахнутые пасти шкафов, я прошлюпала вдоль бассейна к двери, из-под которой брежила тонкая полоска света. Толкнув дверь, я зажмурилась, таким этот свет оказался ярким, а когда глаза наконец привыкли, брякнула «Эмма, здравствуйте!» Дело было не в освещении, как мне показалось поначалу. В отличие от предыдущей комнаты, пространство здесь было странным, каким-то бликующим. Это, надо сказать, усложняло поставленную булей задачу. Говоря по-простому, магический нюх отшибало начисто. Однако дамочек я разглядела. В шелках, типа кимоно из фильмов про Японию, точнее про гейш, только куда более удобных и функциональных. В отличие от несчастных геиш, вынужденных мелко семенить с черепашьей скоростью, эти были будто рыбы в воде. Всего секунду назад нас разделяло расстояние в 20 шагов, и вот оно сократилось до пары метров. Необычность пространства мешала определить видовую принадлежность мадам. Вот только я знала ее наверняка потому что, по крайней мере, с одной из них мы уже встречались при драматических обстоятельствах. Той, что, увидев меня, тоже не смогла удержать на месте челюсть. Надо сказать, наряд из черного шелка очень шел юной Мурене. Огненная нить звезд выгодно подчеркивала пылающие нити в ее глазах. И без того немного на выкате, теперь они были размером с блюдца. Мурена определенно не ожидала меня увидеть» и теперь не знала, как себя вести. Впрочем, вторая мурена этого не заметила. Слишком была поглощена мной, а точнее моей пижамкой. Не знаю, может, фасон приглянулся или цвет, а может, резвящиеся на розовом киты, каждый из них подвергся чуть ли не паспортному контролю. Я была не против, пижамка реально зачетная. Вот только мурены, ни одна, ни вторая, не заценили. По мере рассмотрения, лица обеих вытягивались. У знакомица чуть меньше растянулась в итоге, но все же. Я только плечами пожала, и это словно послужило знаком для мурен. Они заговорили одновременно. «Ты ей скажи», — пихнула в бок мою знакомую подруга. «Нет, ты. Ты. Нет, ты. Я не умею говорить с наружными, она, может, вообще нас не понимает». «Как будто я умею», — соврала моя приятельница и прокололась таки. «Да все она понимает». Однако вторая вновь не придала значения. Наморщив лоб, Мориэна прошептала громким шепотом. «Она что, не заметила подарков?» Знакомиться только глаза закатила, Я, кстати, была с ней солидарна. Там как бы постараться надо, чтобы не заметить». Однако вторая, подумав, выдала поистине гениальное. О, я знаю, в чем дело. Должно быть, Дары слишком ее ошеломили. Еще бы. Что испугалась, глупенькая? Я только бровь взломила, в упор разглядывая знакомую рыбку. Не выглядит она ошеломленной. Процедила та сквозь зубы. Может, она дурочка? С энтузиазмом предположила ее подруга. С видом приговоренного к смертной казни, моя знакомая глубоко вздохнула. «Не похожа она на дурочку». «И на том спасибо». «Эй!» — не унималась вторая. «Ты шкафы видела, а?» «Шкафчики, ларцы, сундучки, шкатулки. С подарками, понимаешь подарки повторила она по слогам и устало потерла лоб. Вон как утомилась. «Дары, понимаешь?» Она не понимает. Бедная рыбка чуть не плакала. Да все она понимает, говорю тебе. Не выдержала Мурена в черном. По крайней мере, в прошлый раз прекрасно понимала. Давно не виделись. Поприветствовала я старую знакомую. На лице лучеперой проступила крупными буквами. «Дерганный краб тебе за хвост. Ты что здесь делаешь?» Вот только озвучить свой вопрос, Мурена почему-то не озвучивала. «Изумительный наряд, тебе очень к лицу. Пользуясь случаем, сделала я комплимент. Будь добра, подскажи, что это за место. Где мы и почему я здесь? Ну, по старой памяти». То, что мой невинный вопрос останется без ответа, стало понятно сразу. На комплимент заслуженный. Морена поморщилась, а на упоминание о знакомстве принялась нервно теребить волосы. Этого делать определенно не стоило. Дело в том, что за то время, пока мы не виделись, на макушке девушки вновь воцарилось кубло с обломками кораллов, костей, не только рыбьих и прочего добра. Стоит ли удивляться, что нервно подрагивающие пальцы запутались в торчащем во все стороны вороньем гнезде. Ай, Виновато потупившись Мурена попыталась спрятать выдранный клок за спину. И я удрученно покачала головой. Нечесанные космы были единственным изъяном в облике обеих девушек. В сочетании со струящимся шелком выглядели они по меньшей мере экзотично. Режим сени-эксперта включился помимо моей воли. «Не боитесь живность приманить?» Осторожно поинтересовалась я у красоток и тут же прикусила язык. Сколько уже зарекалась не поминать Сеню Суэ. И все же, понятия не имею, водятся ли здесь морские вши, но, вспомнив, как выглядят морские блохи, я содрогнулась. «А? Что делать?» Не поняла та из рыбок, которой не повезло повстречать меня прежде. Решив сгладить ситуацию, я улыбнулась, как можно лучезарней, и подмигнула. Подарки, говорю, явно вы первыми выбирали. Самое красивое вперед расхватали, да, девушки? Однако у Мурены, похоже, начисто отсутствовало чувство юмора. Вместо того, чтобы оценить шутку, кстати, на этот раз довольно удачную, глаза морской хищницы наполнились слезами. «Значит, правду говорят о наружных!» Со слезой в голосе воскликнула рыбка обращаясь к моей знакомой, всем своим видом походящей на грозовую тучу. Им там так несладко приходится, бедняшечка. Последняя, разумеется, адресовалась мне. Она прежде никогда не видела таких красивых вещей. Это сарказм. Простонала туча в ответ. Куда там рыбка лишь отмахнулась? Изначально убежденная, в моей запредельной тупости кстати с какой чешуи и я не поняла что там о наружных она твердо решила стоять в своей вере до конца подарки тебе навсегда чуть не по слогам произнесла она со счастливым видом поняла тогда бегом переодеваться можно скажите пожалуйста можно если бегом а если честно надоело Кому понравится, когда с ним как с идиотом сисюкуют? Пусть и в довесок к цацкам. «А нафига?» — устало вздохнула я. «Ну, на кой мне ваше тряпье, дамы?» По-прежнему игнорируя смурной вид подруги, Мурена всплеснула руками и одарила ту взглядом победителя. Даже победоносца. Мне же усмехнулась Снисходительно. «Ну как же, глупенькая, ты ведь не хочешь предстать перед повелителем в таком виде?» И вот на эту новость у меня сразу два резонных вопроса возникло. Первый. «А что не так с моим видом?» И второй, следующий сразу, после глубокомысленной сентенции на тему, что мне как бы их повелитель на плавник не наступал. С какой стати мне пред ним представать? Что тут началось? Ахи-охи заламывания рук. Какой стыд! Ей не понравились подарки. «А я ведь говорила повелителю, ну что за свадебные дары без оружия?» «Непременно нужно было поднести ей такие же кинжалы, как у нас», — сокрушалась Мурена. «Вот, смотри». Выудив из широченного рукава кинжал с узким лезвием, из странной дымчатой стали и инкрустированными камнями ножнами, она радушно протянула его мне. «Это зуб черного акулоида». В голосе рыбки зазвучала неподдельная гордость. Завораживает игра света на лезвие глубинной стали. Не правда ли? Эммм. Как бы мне не хотелось разузнать поподробнее про свадебные дары, нет, ну реально интересно, стало жалко рыбку. Она искренне хотела меня обрадовать, и это подкупало. Завораживает. Подтвердила я, возвращая оружие, и решила проявить ответную вежливость. А насчет даров не обессудьте. Не то, чтобы они мне не понравились, просто слишком уж они идеальны. Вот. Им бы изъян хоть один. Вот тогда бы... Понесла я полную околесицу. Погоди. Неожиданно оборвала меня девушка. Что это? Звук был тихим, шуршащим. Едва возник тут же утих. И тут мурены продемонстрировали... Такое... Неотслеживаемые взглядом молниеносные движения, выпады, которые можно было принять за танец, если бы не пляшущие в пальцах оружие, несмертоносные заклинания на сверкающих лезвиях. Не прошло и какой-то доли секунды, как я оказалась в центре цветного шелкового вихря. Разметавшиеся полы Кимоно трансформировались в энергетические щиты. По мерцающим сферам поплыли завораживающие узоры, проступили пылающие белым пламенем символы. Вот только боевой выправкой дело не ограничилось, от обеих девушек отделились гибкие, вёрткие тени. Сперва шаткие, зыбкие, как и положено теням. Постепенно они вытягивались, наливались цветом, пока не оказались гигантскими черными рыбинами. Свободно паря в пространстве, чудовища обвели нас гибкими пятнистыми хвостами, после чего настороженно вытаращились, распахнули пасти, полные зубов, и угрожающе завибрировали, отчего по бликующему пространству пошла рябь, а в голове зазвенело. У меня буквально челюсть отвисла, И ипостаси-хищниц, жили своей жизнью, вне своих носительниц. И они в десятки, блин, в сотни раз усиливали боевые чары. Это... это как так вообще? Пальцы машинально потянулись потеребить плавник. Завелась последнее время дурная привычка. Только куда там? Я пользоваться магией не могла. Совсем не могла. И не то чтобы перед муренами было неудобно, просто «Мать всех кракенов, какого лысого демона!» «Как такое вообще возможно?» Как бы опровергая то, что так ясно и отчетливо демонстрировало зрение, а именно, вольготно ориентирующихся в пространстве хищниц. Морские чары здесь не работали. И это было «Устриц мне на хвост, да ужасно это было». Впервые за все время моего пребывания в новом мире мне стало страшно. До паники. Я ощутила себя небеспомощной даже, парализованной. И это оказалось так жутко. Не знаю, сколько длилось это оцепенение. Оно схлынуло так же внезапно, как и возникло. Просто в какой-то момент все вернулось на круги своя. Чары мои снова были при мне и не гигантских черных рыбин, не проступивших в воздухе заклинаний, ни нищетов. На мойский мурен вернулись радушные улыбки. Подчиняющие пространство амазонки будто померещились мне. Признаюсь в стыдном. Застыла с разъявленной варежкой. Просто в последний момент я заметила кое-что, и устриц мне на хвост было отчего головой поехать. Рыбины не отделялись от девушек, как мне показалось поначалу. Они отзеркалились от них, а затем свернулись, вновь сливаясь с хозяйками. Значит, чары зазеркалья, причем такие мощные, что даже коралл не в счет. Что же это за место? На поверхности помнится девочка Муриана и близко не обладала этой косилищей. Это открытие так поглотило, что я не заметила, как обескуражены сами хищницы. По всему видать, внезапное сворачивание боевых чар — не было ими запланировано. «Нет угрозы», — развела руками моя благодетельница. «Совсем», — хмуро подтвердила знакомая. Звук повторился снова, и обе хищницы задрали голову, уставившись на потолок. Проследив их взгляды, я разглядела тонкий узор золотой лепнины, и вот по этому узору шла трещина. «Непорядок». Хищница, что пеклась о моем внешнем облике, вытянула палец, и пустила по лепнине искру, мгновенно устраняя дефект. Так-то лучше. Однако недолго рыбки пришлось любоваться результатом своих усилий. Трещина поползла снова, множесть в разные концы, и все больше напоминала разлом. «Мы кого-то ждем?» — спросила у девушки моя рыбка, из чего я сделала один утешительный вывод. «Это точно не их повелитель, пред которым нельзя представать в пижаме» ну и ладно». «Да вроде нет», — передернула та плечами. «Помогай лучше». «Вот только куда там?» С потолка обрушился целый пласт бликующей штукатурки, а затем рухнул и сам потолок. Мы еле отскочить успели. Из образовавшегося над головами разлома щелилась зубастая пасть Кракена. «Хозяйка!» — раздавалась откуда-то из её глубин. «Хозяйка, ты здесь? Я тебя нашёл».